однако положительная роль зерноядных птиц в природе не ограничивается этим. Известно, что среди растений существуют так называемые сорняки. Конечно, сорняками, то есть сорными, ненужными растениями, считает их человек. В природе у них свое назначение, и вполне вероятно, что они играют определенную роль в биоценозе Однако некоторые из них очень активны дают огромное количество семян, очень жизнестойки, и заглушают, подавляют другие растения. Зерноядные птицы уничтожают огромное количество семян сорняков, тем самым спасая другие растения. Конечно, зерноядные птицы поедают семена не только сорняков, но и тут они делают полезное дело. Ведь то огромное количество семян, которое даёт, например, берёза, все равно не способна прорасти. А скопление значительного количества семян в одном месте может неблагоприятно отразиться на прорастании деревьев вообще. И вот птицы как бы прореживают будущие молодые поросли. Это тоже очень важно для жизни леса. Зерноядные птицы занимаются не только профилактикой, но и посадками, точнее распространением деревьев и кустарников. Семена многих растений переносятся ветром, семена дуба, желуди ветер перенести не может. Дубы сажают сойки. Питаясь желудями, птицы часто уносят их далеко от дерева, теряют их по дороге или прячут на черный день в какое-нибудь укромное местечко, а желуди, попавшие на благоприятную почву, прорастают. В Сибири таким же образом кедровка расселяет кедр. Сейчас стало известно, что находят и поедают птицы лишь 20% спрятанных орехов. Поэтому, как считают ученые, практически кедр расселяется лишь с помощью птиц. Распространяют птицы и ягодные растения. Мякоть проглоченной ягоды переваривается в кишечнике, а семена нет. Они покрыты своеобразной защитной оболочкой и не теряют в схожести. Многие растения настолько зависят от птиц, что даже получили название орнитохорных. Причем таких орнитохорных, то есть расселяемых птицами растений, довольно много. Среди них рябина и крушина, малина и ирга, бузина и жимолость и многие другие хорошо нам известные растения но если польза зерноядных птиц хоть и не так широко известна как польза насекомоядных, ядных все таки доказано относительно хищных и особенно рыбоядных до сих пор еще существуют разные причем часто диаметрально противоположные мнения хищные птицы издавно считались вредными не случайно немцы называют всех хищных птиц раб фогель птица разбойник Мнение, что все хищные птицы питаются чуть ли не исключительно другими птицами, очень живуч. И действительно, коршун таскает цыплят, сокол бьет на лету голубей, и ведь не будешь спорить, так оно и есть. И это люди видят собственными глазами. Однако лишь сравнительно недавно стало известно, что и цыплята, и прочие птицы, Случайная добыча хищных и составляют ничтожную часть их рациона. Основная же пища большинства хищных птиц — грызуны. Всем известно, что мелкие грызуны — враги сельского хозяйства. В среднем один мелкий грызун, полевая мышь, полевка и так далее, уничтожает килограмм зерна. Иногда эти килограммы складываются в центнеры и тонны. Но иногда вред грызунов сводится до минимума, и заслуга в этом хищных птиц. Обыкновенная пустельга за день ловит и поедает десяток, а то и два десятка грызунов. В месяц это уже будет 300-600 зверьков, а в пересчете на зерно 36 центнеров. А ведь работает она не один месяц, и на одном поле часто трудится несколько этих хищных птиц. Если добавить, что кроме типичных мышеядных на полях трудятся коршуны, балабаны, луни, подорлики, которые тоже ловят грызунов, то счет может идти уже на десятки, а для целых областей и на сотни тонн сбереженного хлеба. Необходимо отметить, что в мышиные годы, то есть в годы, когда грызунов много, активность птиц увеличивается а некоторые, например, конюки, уничтожают значительно больше грызунов, чем могут съесть. Это относится и к совам. Подсчитано, что одна сова за год уничтожает примерно тысячу мелких грызунов. Опять же, если мы перемножим это на килограммы зерна, то получится, что одна сова сохраняет в год тонну хлеба. «Правда, этот расчет не совсем точен. Да, полевка, допустим, съедает в год килограмм зерна. Но ведь совы ловят их круглый год. И если какая-то часть полевок поймана в первой половине года, или тем более в начале его, то за это время грызун не успеет съесть килограмм зерна. Значит, наш расчет завышен, и, возможно, правильнее было бы говорить, что сова спасает не тонну, а полтонны хлеба. Но, с другой стороны, уничтожая какую-то часть грызунов весной и в начале лета, сова сдерживает скорость их размножения, а грызуны способны размножаться почти круглогодично. К тому же за лето новое поколение даст несколько приплодов, Эти грызуны, быстро достигнув зрелости, тоже дадут потомство, и, возможно, будет четвертое поколение. Тогда наш расчет оказывается значительно заниженным. Поэтому некоторые ученые придерживаются мнения, что одна сова спасает в год не тонну зерна, а по крайней мере три, но, возможно, и все пять. Ну а как быть с естребами этими пернатыми разбойниками? которые, как считается, уничтожают немало охотничьей и боровой дичи. Уничтожают они и мелких птиц. Особенно страдают мелкие птицы от ястребов-перепелятников. Не случайно, когда многие хищные птицы были уже реабилитированы, ястребы-перепелятники и эти тетеревятники все еще считались вредными. Да, всё верно. И тем не менее, известно, что у воробьиных то есть у мелких птиц, от болезней и по другим причинам гибнет до 80% молодняка. Это естественная, запланированная, если так можно сказать, гибель, обеспечивающая нормальное существование вида. Иначе перенаселенность приведет к полному исчезновению вида, птицы погибнут из-за бескормицы и болезней. Итак, 80% гибнет а из этого числа по вине ястребов максимум лишь 5-7%. Таким образом, как показали исследования голландского ученого Тинбергена, а затем и других, вредная деятельность ястреба-перепелятника оказалась мифом. Да и как она может оказаться вредной, если на одну пару перепелятников в природе летом приходится до 40-40%. 50 тысяч мелких птиц. Ученые ГДР считают даже, что присутствие пары ястребов-перепелятников на 6-8 квадратных километров леса очень полезно для воробьиных птиц. Еще в большей степени относится это и к коршунам, чеглокам и некоторым другим хищным птицам. Относится это и к и к ястребу тетеревятнику в той части, когда речь не идет об охотничьих птицах. Что же касается вреда, который ястреб приносит, уничтожая охотничью дичь, то спорить не приходится, вред есть. Но и тут, прежде чем говорить о вредной роли тетеревятника по отношению к охотничьим птицам, необходимо вспомнить одну поучительную историю. В начале нашего века в Норвегии решили уничтожить хищных птиц, которые, как считалось, сильно снижают численность белой куропатки. Хищных птиц уничтожили, и действительно вскоре количество куропаток значительно увеличилось. Но вот с 1916 года куропаток становилось все меньше и меньше, и через несколько лет вместо 12-13 тысяч охотники могли добывать лишь по 700 800 куропаток в год. Норвежский ученый Брикман в 1929 году доказал, что исчезновение куропаток связано с уничтожением хищных птиц. Но прошло немало лет, прежде чем люди поняли это окончательно, да и сегодня понимают это далеко не все. Теперь известно, хищники — Необходимо для нормального существования других животных. Уничтожить хищников значит нанести удар по этим животным, и удар гораздо более чувствительный, чем наносят им хищники. Во всяком случае, по мнению ученых ФРГ, пара тетеревятников на 30-50 квадратных километров леса необходима для благополучия живущих на этой территории охотничьих птиц. Сейчас уже доказано, что хищники в первую очередь уничтожают больных животных. И вовсе не потому, что им больные больше по вкусу. Нападают они, конечно, на всех подряд, но здоровые чаще увертываются, легче уходят от преследования, чем больные ослабевшие, менее подвижные и ловкие. Профессор Гладков рассказывал, что в Казахстане велись наблюдения за охотой хищных птиц было подсчитано, что из 3441 попытки схватить добычу удачными оказались лишь 213 или 6,1% общего числа попыток. И жертвами, это можно сказать с уверенностью, были лишь больные и слабые птицы. Таким образом, хищные птицы-санитары, профилактики, их можно назвать как угодно, Это та сила, которая способствует процветанию других птиц, уничтожая слабых, больных, не позволяют распространиться эпидемии и в конечном итоге способствуют выживанию птиц. Пример с куропатками в Норвегии – убедительное доказательство тому. Отсутствие хищников привело к распространению заразы и почти полной гибели куропаток. Санитарное значение птиц достаточно многообразно, хотя этот вопрос пока изучен слабее, чем другие. Тем не менее известно, что хищные птицы имеют прямое отношение к здоровью людей, в частности, благодаря избирательному вылову своих жертв. Например, в Забайкалье, как пишет советский орнитолог Галушин, было поймано в ловушке и тщательно изучено более 20 тысяч грозунов. Ни у одного из них не было обнаружено возбудителей чумы. А среди 178 остатков сурков, собранных у гнезд хищных птиц, в трех случаях были обнаружены возбудители этой болезни. Известны и другие случаи, когда пернатые хищники помогали эпидемиологам выявлять очаги опасных заболеваний среди грызунов и позволяли тем самым принять профилактические меры. Уже одно скопление хищников в каком-то определенном месте свидетельствует о том, что тут происходит массовое размножение грызунов. А это, в свою очередь, сигнал медикам, ведь они знают, что грызуны часто бывают распространителями опасных заболеваний. Но если мы заговорили о санитарах, то надо вспомнить и так называемых падальников, сипов, грифов, бородачей, птиц, которые отыскивают и поедают падаль, мертвых животных. Причем уничтожают, что особенно важно, трупы крупных животных, с которыми не могут справиться, например, насекомые, убирающие трупики лишь мелких зверушек и птиц. Не будь падальников, здоровье и жизнь людей подвергались бы опасности. Еще более несправедливо, чем к хищным птицам, люди относятся к рыбоядным. Их издавна считали вредными, так как они поедают рыбу, и как только начинали снижаться уловы, сейчас же начиналось гонение на рыбоядных птиц. Но почему же тогда в американском городе Солт-Лейк-Сити сооружена высокая гранитная колонна, на вершине которой бронзовый земной шар, увенчанный двумя птицами, монумент в честь чаек? Такой чести птицы удостоились за то, что однажды спасли поля вокруг города от саранчи. Испокон веков считалось, что чайки питают столько рыбой. И никто не догадывался, что основная пища этих якобы типичных рыбоядных птиц — насекомые и грызуны. Об этом стало известно лишь сравнительно недавно. Так советский ученый Бородулина подсчитала например, что колония чаек в которой насчитывается около двух тысяч птиц, уничтожила за лето 600 тысяч сусликов, около 70 тысяч палевок и около миллиона вредных для сельского хозяйства насекомых. И это не исключение, это правило. Чайки птицы прожорливые. В день одна чайка съедает не меньше 200 граммов насекомых, а вместе с выкармливаемыми птенцами около 18 килограммов за 49 дней. Стоит ли поэтому удивляться, что в заповеднике на берегу Черного моря 60 тысяч гнездящихся там чаек хохотуний уничтожают за день, за один только день, 12 тонн насекомых, а за 4 летних месяца до 1400-1500 тонн. И это без птенцов. Рыбу чайки, конечно, тоже ловят. Однако гораздо меньше, чем считали люди до недавнего времени. Впрочем, вообще, при тщательном изучении так называемых рыбоядных птиц, выяснилось, что из ста видов питаются рыбы лишь пятьдесят. Но пятьдесят видов все-таки действительно рыбоядные. И среди этих птиц есть очень прожорливые. Не случайно даже в Астраханском заповеднике, при всем добром отношении там к птицам вообще и к рыбоядным в частности, бакланов уничтожали. И вдруг выяснилось, что именно бакланы спасают рыб от тяжелых глиссных заболеваний, потому что в первую очередь уничтожают зараженных рыб. Присмотревшись к другим птицам, ученые поняли, что и они хватают в первую очередь больных или слабых рыб. Конечно, одними больными не прокормишься. Естественно, поэтому, что поедают рыбоядные птицы и здоровых. Так, например, подсчитано, что 50 миллионов каэр поедают ежегодно не менее 55 миллионов центнеров рыбы. Казалось бы, и говорить нечего, птицы эти вредные. Но, оказывается, говорить есть о чем. Тема, правда, не очень эстетичная, но необходимая и важная. Речь идет о птичьем помете точнее о 30 миллионах центнеров прекрасного органического вещества, которое попадает в море и увеличивает его продуктивность. Дело в том, что море как бы удобряется этим пометом. Он вызывает бурное развитие фитопланктона, то есть микроскопически малых растений. Эти растения, в свою очередь, вызывают увеличение зоопланктона, мелких живых организмов, которые кормятся фитопланктоном. Зоопланктон привлекает рыб. Благодаря обильному корму увеличивается и количество рыб. Яркий пример тому побережье Тихого океана вблизи Перу. Перу занимает сейчас первое место в мире по добыче рыбы. Вылавливает ежегодно до 10 миллионов тонн. Причем продуктивность океана у побережья этой страны совершенно необыкновенная. С каждого квадратного метра снимают урожай рыбы до 50 тонн. и все это Благодаря птицам, точнее, благодаря птичьему помету, который попадает в воду, вызывает бурное появление фитопланктона и так далее. И что интересно, основное птичье население у берегов Перу — так называемые перуанские бакланы, птицы исключительно рыбоядные. Немалую роль играют птицы и в малых водоемах, и в прудовых хозяйствах. Сейчас известно, что если в прудах, где разводят карпов, имеются утки, урожай рыбы в два раза больше. Лесные птицы тоже играют значительную роль в круговороте веществ, снабжая лес очень ценными, наиболее калорийными органическими удобрениями. Таким образом, подводя итоги краткого обзора значения птиц, скажем, что они являются важным фактором в поддержании биологического равновесия, очень важны в круговороте веществ в природе. Они санитары и истребители вредящих насекомых, истребители грызунов и сеятели морей. Но этим не исчерпывается значение птиц. Они еще во многом таинственные и непознанные существа. Они хранители многих удивительных загадок, и кто знает, что получит человечество, разгадав тайны птиц, тайны их полетов и перелетов, ориентации и навигации и многое другое.